Порой, сидя в постели, вся обложенная подушками, я вовсе не пишу письма, как все думают, а рисую его монограммы «Генрих IX. Король Англии». Опекунов для него выбирают самым вдумчивым образом. Это дочь императора Маргарита Австрийская и король Франции Людовик XII. Таким образом, наш маленький Тюдор уже служит Англии, развивает подозрения, которые испытывает к нам Франция и укрепляет наш союз с Габсбургами. Его крестными станут архиепископ Оорхем, мой дорогой друг Томас Говард, граф Сурей и графиня Дивонская. Леди Маргарет возьмет на себя заботу о детских комнатах в Ричмонде, «Ричмонд. Самый новый, самый чистый дворец в окрестностях Лондона, и где бы ни находился двор Уайтхолли, Гринвич или Вестминстере, мне всегда будет легко приехать к сыну». «Конечно, мысль о том, что придется оставить его, мне невыносима. Но за городом ему лучше, чем в Сити. А потом я буду приезжать к нему не меньше раза в неделю. Генрих мне это обещал». Генрих отправился к святилищу Богоматери Вальсингамской, как обещал, и Екатерина поручила ему передать монахиням, что приедет сама, когда будет носить следующее дитя, чтобы возблагодарить за благополучное рождение первенца и помолиться о том же для второго. И впредь, всякий раз, когда забеременеет, она будет приезжать в Вальсингам и надеется, что будет навещать их часто. Еще она дала ему тяжелый кошель с золотом. — Попроси их молиться за меня. — Молиться за королеву Англии — их долг, — заметил Генрих, принимая кошель. — Напомнить будет не лишнее. Когда Генрих вернулся, началась подготовка к праздничному турниру, который по своей пышности должен был превзойти все турниры, какие только знала Англия. Еще перед отъездом специально по этому случаю король заказал новые доспехи. По просьбе Екатерины ее любимец Эдуард Говард, младший сын Томаса Говарда, проследил за тем, чтобы доспехи были стройному молодому воину, королю в пору, и чтобы работа была образцовая. Екатерина повелела всюду развесить знамена и гобелены и изготовить веселые маски. Все сверкало золотом — стяги и занавеси из золотистой ткани, золотые блюда и чаши, золотые рукоятки к пикам и копьям, тесненные золотом щиты, даже упряжь королевского коня, и та была позолочена. — Красивый получится турнир, — заметил королеве Эдуард, — английское рыцарство и испанская элегантность. У нас есть повод для великого праздника — — улыбнулась она. Я знала, что декор получился самый впечатляющий, но даже у меня перехватило дыхание, когда король выехал на турнирную арену. Дальше дело было за девизом, который он, как всякий участник турнира, для себя выбрал и таил от меня в секрете. Я знать не знала, какой девиз это будет — пока Генрих не подъехал к королевской ложе мне поклониться. Тут заиграли трубы, развернулось знамя зеленого тюдоровского шелка, и Герольд возвестил рыцарский титул короля, избранный им для этого соревнования. Сэр, верное сердце! Я встаю на ноги и сжимаю руки перед лицом, чтобы скрыть, как дрожат у меня губы. Глаза мои полны слез. Назвав себя верным сердцем, он перед всем миром провозгласил о восстановлении наших отношений, о том, что он любит меня и предан мне. Свита отступает назад, чтобы я в полной мере оценила полог, который он приказал повесить над королевской ложей. Полок сплошь расшит... маленькими золотыми эмблемами, на которых переплетены наши инициалы «Г» и «К». Куда бы я ни взглянула, на каждом стяге, по углам затягивающей арену зеленой ткани, на каждом шесте буквы «Г» и «К»,